Часы показывали 1442 сорок Карпентер сидел за столом и с притчуром смотрел на меня. Робсон, постановая, пытался встать. Врезал я ему сильно, лицо его побледнело, пилотка отлетела к стене. «Я должен попасть к Жданову. Пойдем вместе, вы, я и Робсон!» Не спуская глаз полковника, я шагнул к скорчившемуся на полу особисту и снова отобрал у него пистолет. «Каким образом?» — процедил он.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 На стеллажах покоились ящики с оборудованием, под сводом пещеры шли кран-балки, свисали тросы, цепи, по цементному полу змеились провода. Их концы сходились на Центавре. Вот она, боевая машина нового поколения. Высотой в три человеческих роста, угловатая, массивная. Две механические ступни толщиной с опоры башенного крана, манипуляторы руки с блоками вооружения, между ними кабина, закрытая тусклым бронированным фонарем. Корпус облеплен контейнерами активной защиты. Над левым манипулятором торчат патрубки дымовых гранатометов, над правым – кассета с тепловыми противоракетными ловушками. Энергоустановки были на спине, прикрытые композитной броней. «Центавр» напоминал ПБМ «Шторм», состоящий на вооружении у «Ауткома». Многие узлы и агрегаты скопированы, некоторые сняты с захваченных машин.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 Он тоже повернулся к нам. Следом из кабины появилась взлохмаченная голова. В свете ламп блеснули очки с выпуклыми стеклами, и профессор Жданов вылез на броню. Это был высокий, курчавый мужчина в белом халате и черных джинсах. «Что случилось?» — крикнул он, вступив на оснащенный пушками правый манипулятор Центавра. Взялся за трос, прицепленный для страховки к верхней части ПБМ. В другой руке у профессора был электронный планшет.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 «Данные занесены. Через семь минут один из модулей активируется и передаст несанкционированный сигнал через эту антенну. База будет обнаружена. Теперь отсоедините от Центавра все кабели резервного питания, тросы, вообще все. Надо изолировать машину от любой возможности связи с внешним оборудованием. Полностью освободите ее от всего подключенного к ней хлама. Вы поняли?» «Позвольте, молодой человек...» «Но вы не ученые. Откуда вы? Я оперативник, разбирающийся в электронике, читавший ваши отчеты в штабе ОСИ. Я тот, кто выдал положительное заключение к патенту на И.В. Кокон». Жданов удивленно вскинул брови, развел руками и подошел к Центавру. Достал универсальную отвертку из кармана халата. «Карпентер внимательно слушал нас. Робсон замер перед терминалом. Я посмотрел на экран. Там мигала надпись. Пароль введен неверно». «Соберитесь, Робсон!» — сказал я. «У нас не больше пяти минут. Введите правильный пароль, иначе пристрелю вас!» Особист побледнел еще сильнее, взглянул на полковника и сказал «Нет, я этого не сделаю. Вы... Заков, я отказываюсь!» Я перевел взгляд с него на Карпентера, опустил пистолет. «Включение всех систем Центавра необходимо, чтобы выявить шпионский модуль. Я хочу, чтобы вы все четко поняли». «В этой машине есть устройство, захваченное у противника, но не поврежденное в бою. Разведка установила, что его намеренно нам подсунули. В ауткоме знали о наших разработках в области пилотируемых машин. Сейчас, при перекличке систем, мы сможем выявить источник основных флуктуаций. Им будет тот самый модуль. Почему вы не хотите включить систему?» Робсон сглотнул «Толковник, он давно служит у вас?» – начал я. «Так может, он и есть...»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 Просунул ноги в подвесную систему пилота, затянул ремни, руки проделывал эластичные петли. Повиснув в них, словно парашютист, взялся за ребристые, слегка вибрирующие рукоятки управления манипуляторами. Глянул на стекло над головой, но тут его заслонил Жданов. «Что мы конкретно ищем?» — спросил он. «Отклонений в работе систем предостаточно. Нужно сузить диапазон, чтобы снять показания, и...» Быстрые всполохи пробежали по ряду зеленых диодов слева —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 «Не вижу мониторов!» Русский подался в кабину. «Это был момент истины. Та самая секунда, ради которой я проделал все это. Та, ради которой я заставил их отключить ПБМ от всего, что помешало бы машине двигаться. Ради которой уловками и силой вынудил Робсона, единственного на базе, кто имел соответствующий доступ, ввести пароль и включить боевой режим. Я был внутри работающего Центавра, работающего и готового к бою». И гениальный русский, создавший это чудо техники корпорации «Ворнет», находился рядом со мной. Схватив Жданова за плечо, я рванул его в кабину. Расстояние между приборной панелью и мной, висящим на ремнях, как раз хватило, чтобы он провалился вниз, на дно. Потом я вдавил желтую клавишу, опустив стекло, повернул верниер, вибрация стала сильнее, позади загудели энергоустановки. Полковник бросился вперед. Карпентер не отличался умом, но надо отдать ему должное. Он был смел. Робсом скинул голову, лицо его исказилось. Рот раскрылся, особист закричал. Но я не слышал голоса за гулом силовых установок Центавра, за щелканьем и пиликанием электронных систем, за рокотом сервомоторов. В широкую щель между створками ворот начали вбегать солдаты. Среди них был и Гашек. Карпентер оказался перед машиной когда я шагнул вперед. Массивная покатая ступня ударила полковника в грудь, отбросила куда-то в бок Робсон орал, размахивая руками, солдаты открыли огонь. Вот только пуля не берет броню ПБМ. Тут нужно оружие помощнее. Я шагнул дальше, двигая руками, приноравливаясь к управлению. Внизу что-то замычал похищенный ученый. Пришлось снять ногу с колодки и несколько раз двинуть его по голове, после чего Жданов затих. Когда я поднял взгляд, Робсона впереди не было. Солдаты стреляли, пули щелкали по стеклу, звонко барабанили по корпусу. Ну что же, майор Крумзаков, посмотрим, на что способна ПБМ Ворнета. Аналитики утверждали, что мощность энергоустановки позволяет крепить на манипуляторы 30 миллиметровые скорострельные пушки. На штормах ставят калибр поменьше. Техники не могут избавиться от резонанса, возникающего из-за стрельбы. Ничего». «Теперь Жданов поможет им». Откинув большим пальцем предохранитель на ребристо рукояти, я вдавил красную кнопку. Хриплое гудение перекрыло гул силовой установки, и трассы снарядов прошлись над головами солдат, ударили по воротам, полетели в щель между створками. Приближаясь к воротам, я непрерывно стрелял по ним, методично расширяя проем. Вскоре одна створка не выдержала, от края к потолку пробежала изломанная трещина – Я плавно поднял руку, сжимая рукоять. Манипулятор мягко повторил движение, и трассы пошли вверх. Створка лопнула, как пенопласт, открыв выход из мастерской. Я сделал шаг, и... Машина вздрогнула, качнулась назад, будто ее схватил равный по силе соперник. взвыли сервомоторы, на приборной панели замигали красные диоды, предупреждая о перегреве узлов. Я вывел проекцию ПБМ на стекло кабины Щелкнул тумблерами врубив локаторы станции ближней разведки, пытаясь понять, что происходит, и тут на стекло передо мной опустилась ладонь. Показалось перекошенное от ярости лицо Робсона. Он подцепил нас сзади страховочным тросом. Я взмахнул манипулятором, пытаясь сбить особисто. Тот прижался к верхней части кабины. Одна его рука была на виду, другая опущена. Кажется, пытается открыть колпак. Крутанувшись внутри ИВ Кокона, я закачался в ремнях. Взревели моторы, и Центавр повернулся на месте. Тогда я вдавил гашетку и срезал выстрелами трос. Снова повернулся. Особист съехал по стеклу, заслонив обзор. «Прилип, как пиявка! Надо избавиться от него!» Шагнув пробитый пушками проем, я глянул вниз. Жданов, кажется, надолго потерял сознание. Стало светлее. Центавр вышел в каменный туннель. Робсон висел на стекле, орудуя правой рукой, где-то под колпаком. Под машиной мелькнула распластавшаяся фигура. Я узнал Гашика. Кажется, он получил по голове одним из обломков и не мог встать. Пытаясь подняться, лейтенант машинально заслонился рукой от механической ступни, которая почти опустилась на него. Я качнулся вперед, вдавливая ногу в колодку, нажимая, что есть сил. ПБМ перешагнула через лейтенанта. Несколько солдат бежали по сторонам, стреляя на ходу. Искаженное лицо особиста было прямо напротив моего, мешало обзору. Я повернулся, чтобы пройтись между казармами к впадению на краю туннеля, по которой тек ручей и вдавил клавишу на приборной панели. Стекло пошло вверх. Не ожидавший такого особист съехал, дергая ногами. Опустив один манипулятор, я выхватил пистолет, наставил на него. Но тут машина качнулась, зацепилась ступней за ящик. Пришлось сгруппироваться, выпустив оружие. Удержаться в вертикальном положении удалось, но спрыгнуть в ручей там, где я планировал, не вышло. Крыша кабины зацепила каменный свод, донеся скрежет, каменная крошева застучала по броне. Робсон вскрикнул, и в отчаянной попытке забросить одну ногу в кабину заехал мне носком в челюсть. Извернулся, хватаясь за выступы на корпусе, пытаясь влезть внутрь целиком. К гудению энергоустановок Центавра добавилось журчание воды. Главное теперь — не поскользнуться». Пытаясь одной рукой вытолкнуть Робсона наружу, я другой старался удержать манипулятор прижатым к корпусу, чтобы не зацепить стену тоннеля и не выворотить стволы пушек и скреплений. Солдаты бежали рядом, стреляя, пули проносились мимо кабины, били в нее сбоку, а Забист что-то хрипел над самым ухом, толкал меня... Я качался на ремнях. Вести ПБМ становилось все труднее. Системы откликались на мои движения надсадным садным ревом сервомоторов, дерганием и судорожными рывками манипуляторов. Робсон держался за нижний край, свесив одну ногу в кабину, носком ботинка все норовил ударить мне в подбородок. Один раз у него получилось. Я отклонил голову, Робсон качнул ногой сильнее и угодил по клавише, управляющей колпаком. Стекло пошло вниз». Особист закричал, сорвался наружу, повиснув на согнутой ноге. Я схватил его за голень, рывком распрямил ногу. Он упал за миг до того, как стекло окончательно закрыло кабину. Снизу донесся крик, и больше я Робсона не видел. Не знаю, раздавил ли его Центавр или нет, мне было не до того. Впереди забрежил солнечный свет, показалась ограда базы. Я вновь задействовал пушки. Самое сложное еще только предстоит — Внутри базы солдаты не решались использовать тяжелое вооружение, а вот снаружи Карпентер постарается остановить меня любой ценой. Теперь главное — оказаться на дороге к базе первым. Я быстро прошагал по руслу ручья сквозь дымящуюся дыру в ограде мимо крытого шлюза. На стекле схематично загорелась карта местности. Дорога, горы. Туннель остался позади. Пора. Пробежав пальцами по панели, Я активировал блок управления спутниковой связью и отправил короткий пакет данных на стационарную орбиту. Спустя несколько секунд пришел ответный сигнал с вертолета Носса «Адмирал Мендес». Они подтвердили координаты места встречи. Вскоре там будет конвертоплан и звено прикрытия 3К50. На дороге я все-таки оказался первым, но на экране локатора мерцали две красные точки, патрульные джипы ехали сзади. «Эта штука может двигаться быстрее», Я стал энергичнее сокращать мышцы ног. Ивэ Кокон исправно передал сигналы, и Центавр побежал. Хороший режим. В шторме такого нет. Я собрался оглянуться. Движение было чисто машинальным. Хорошо, что вовремя опомнился. Есть у машин этого класса недостаток. Нужно разворачиваться, чтобы посмотреть назад. Уходя от погони, так лучше не делать. Пришлось глядеть в зеркало, закрепленное над колпаком. Там отражались джипы. Впереди показался поворот дороги. Бегом, приблизившись к нему, я до предела поднял манипулятор и выстрелил. Снаряд врезался в склон, полетели камни. Центавр успел пробежать под ними, сзади они запрыгали по дороге, скатываясь с нее. Одна глыба угодила в кабину первого джипа, он резко вильнул и улетел за обочину. Но вторая машина, где были гашек и три бойца с гранатометами, несколько раз круто свернув, смогла избежать аварии и продолжала погоню. Дальше дорога шла ровно. Ждана внизу застонал, но встать пока не пытался. Джип нагонял. В зеркало я увидел, как Гашек взмахнул рукой, и один рядовой поднял гранатомет на плечо. Я быстро вызвал на экран справочное меню, отыскал соответствующий пункт, перекинул тумблер средств внешней защиты и выстрелил дымовые гранаты. За спиной раздался хлопок, тут же второй, сработала активная броня. Фламя взрыва окутала кабину, лизнула колпак. По корпусу забарабанили осколки. Хорошо, что выстрел из РПГ не достиг цели. Помешала активная броня Центавра. До точки остался километр. Я набрал на клавиатуре радиостанции нужную частоту и произнес «Эскорт! Эскорт! Я! Гонец! Ответьте!» «Слышу тебя, Гонец!» Откликнулись динамики в кабине. «Буду в точке через две минуты». «Принял эскорт. Следую по графику». Я взглянул на электронные часы в углу пульта. На самом деле ПБМ опережала график почти на минуту. Еще два поворота, и дорога вывела нас к знакомому ущелью, где росли акации и лежала сбитая вертушка. Сбоку мелькнула глыба, за которой мы с Гашиком прятались от мнимого диверсанта. Хотя, почему мнимого? Он, то есть я там действительно был, сбил вертолет, затем бросил ПЗРК и забрался в упавшую машину. Пришлось даже порезать себе руку, чтобы больше походить на человека после аварии, а после старательно сглатывать, трогать уши и морщиться, будто после контузии. Джип, немного приотставший на поворотах, снова догонял. Вбежав в ложбину, я развернул ПБМ, поднял манипулятор, целясь в глыбу и дал короткую очередь из пушек. Джип как раз появился из-за поворота. Водитель резко вывернул руль, машина пошла юзом, черкнула глыбу, колеса с одной стороны оторвались от дороги. Джип катился ко мне, все больше кренясь на левый борт. В открытый проем из него выпал один солдат, другой. Машина проехала еще немного и встала на бок, замерев перед Центавром. В воздухе разлился гул винтов. Я снова вызвал по радиоэскорт, сказал, чтобы не стреляли по джипу, а отбомбились по базе и сразу возвращались назад. К-50 низко прошли над ущельем в сторону дьявольского горла. Конвертоплан завис надо мной, сбросив тросы с магнитными захватами. Подцепил ПБМ за манипуляторы. Когда Центавр, тяжело покачиваясь, начал подниматься, из джипа выбрался Гашек. Грязный, с ссадиной на щеке. Он стоял на четвереньках, задрав голову. Немного ослабив ремни и, накренившись вперед, я отсалютовал ему. Он не пошевелился все так же смотрел вверх, обратив ко мне молодое лицо с тонкими усиками. Конвертоплан начал поворачивать, ушедшие вниз горы поползли в бок и каменистая дорога с машиной и разбитым вертолетом пропала из виду. Набирая высоту, мы летели в сторону моря. Скорость увеличилась, за колпаком засвистел ветер. Теперь конвертоплан несся высоко над горами, и родопы, похожие на пятнистые серо-зеленые одеяло в складках и вздутиях, ползли под нами». Жданов снова застонал и вдруг сел на дне кабины, поджал ноги. Сжимая виски, поднял голову. «Через 10 минут будем на месте», — сказал я. Несколько секунд он смотрел на меня пустыми глазами, потом взгляд русского стал осмысленней, и он прохрипел. «Кто вы такой?» Я скупо улыбнулся ему. «Майор Руди Новак, диверсионный отдел Балканского дивизиона корпорации «Аутком». «Профессор, за эту операцию мне заплатят 70 тысяч марок, а еще 30, если помимо машины доставлю на борт адмирала Мендеса вас в целости и сохранности. Поэтому будьте добры, не дергайтесь, просто сидите там до конца полета. Работа на Аутком вам понравится, гарантирую. Я во всяком случае получаю от нее громадное удовольствие». Конец новеллы. 2015 год. Для вас читал Дмитрий казанович Эту и другие книги декламаторов нашей группы вы сможете бесплатно скачать на сайте сам-издат.инфо.